Глава 4. Обратно в Дальгор. «Махан, у меня есть просьба. Никому ни слова о том, что ты только что видел. Никому, даже Эрику, Лейте, Плинта или Анастарии. Я и так сильно рискую, выйдя у тебя на глазах в Реал. Когда вернусь, даже намека не делай, что знаешь о моей свободе. Для всех я должен оставаться заключенным таким же, как и ты». «Прости, но больше я тебе ничего сказать не могу. На мне висит столько соглашений о неразглашении, что чокнуться можно. Выход на твоих глазах, и это письмо ни о чем. Единственная лазейка, которую я нашел, чтобы рассказать тебе о погоде в доме. Думай. Думай, зачем я это сделал. Если ты хоть словом или жестом покажешь, что знаешь обо мне, мне крышка». Письмо от Растяпы пришло ровно через минуту после того, как он вышел в реальность. Я несколько раз его перечитывал, стараясь найти хоть какую-то дополнительную зацепку. Однако у меня совершенно не складывалась общая картинка. Так не бывает, и я сплю. Сейчас проснусь, расскажу свой бредовый сон разбойнику, и мы вместе посмеемся над этим бредом. Ибо ничем другим, кроме как бред, я не мог описать то, что только что произошло. Заключенный не может выйти в реальный мир. Я бешено вспоминал все, что знал о разбойнике. Вор, севший в тюрьму, как он сказал, за кражу Моны Лизы. Сумма выкупа — 22 миллиона золотых. Будь он хоть самым гениальным рейд-лидером Барлеоны, за те три месяца, что прошли с момента моего выхода из колотовки, он не смог бы столько заработать. Но даже если бы и собрал, каким образом он избежал реабилитационного центра? Если вспомнить письмо от Нюрса, после длительного пребывания в Барлеоне должна быть реабилитация. Когда Растяпа успел ее пройти, если он все время был на виду? Я совершенно ничего не понимаю. Чуть более трех месяцев назад мы встретились, и я оплатил всем троим снятие повязок. На тот момент он точно был заключенным, ибо в любом другом случае вестник признал бы меня виновным в безосновательном вызове. И сейчас Растяпа подал мне знать, что он является свободным человеком, что на него не давит пресс в размере 22 миллионов. «Насть», — не сдержался я и вызвал Анастарию. «Мне нужен ответ, и кроме нее его мне дать никто не сможет. Вы не можете связаться с данным персонажем. Анастария вне Барлеоны». «Блин, сто раз блин!» Такие вот дела, раздался голос разбойника, заставивший меня подпрыгнуть на месте. Завтра рано вставать, пойду посплю. Кстати, ты бы тоже отдохнул, умылся, смыл пыль. Убивать водоплавающих после махания киркой не самое лучшее занятие. Растя повел себя так, словно ничего не произошло. Однако по его серьезным глазам было понятно, он очень напряжен. По сути, сейчас для него решался вопрос. Я согласен хранить его тайну или нет? «Ты прав. Нужно отдыхать», — осторожно ответил я, доставая палатку. «Поможешь расставить?» «Кем бы растяпа ни был, он показал мне то, о чем я даже не должен был догадываться. Вернись, разбойник, утром, я мог бы начать спрашивать всех подряд по поводу его отсутствия». Однако он вышел из игры ровно настолько, сколько потребовалось мне на чтение письма и первую реакцию. Теперь мой второй рейд -лидер, как ни в чем не бывало, насвистывая себе под нос какую-то песенку, помогает мне расставить палатку. Нужно думать. Причем думать много. Хорошо, что она старей не было в игре. Если Растя попросил не говорить никому, включая ее, то пока я временно забуду об увиденном. Но кто же он такой? Сон не шел. Сколько бы я ни ворочался, как бы ни уповал на медицинскую аппаратуру, которая должна была меня выключить, уснуть мне не удавалось. В голове постоянно проносилась ситуация с Растяпой, постепенно выстраиваясь в следующую картинку. Растяпа — представитель корпорации «Барлеона», вернее, внештатный сотрудник, нанятый последними для непонятно чего. При этом непонятно что завязано каким-то образом на меня, иначе разбойник никогда бы не пошел на такой риск. Черт, как мало информации. Что, если я ошибаюсь и растяпа с корпорацией никак не завязан? Откуда в таком случае у него нашлось 22 миллиона денег? И почему он таится? Часы показывали 2 часа ночи. Сна не было ни в одном глазу. Поэтому, когда мне надоело валяться и гипнотизировать стены и потолок палатки, я вышел к ночному озеру. Две луны находились на небосклоне, освещая окрестности. И в нависших над озером сумерках летающих птеродактилей так кишащим днем, видно не было. Но небо постоянно ускользало от моего внимания, ибо в глубинах озера творилось ошеломительное светопреставление. Небольшая часть, а может быть и все водоплавающие монстры озера, были люминесцентны. Огромные сверкающие акулы величаво и медленно плавали вдоль берега. Более мелкие существа, похожие на осьминогов, носились между ними с огромной скоростью, и совершенно мелкие рыбёшки, собравшиеся в стаи, ютились возле берега, спасаясь, скорее всего, от акул. Красота была такой неописуемой, что я не удержался, Превратился в дракона и взлетел над озером. Мне захотелось сделать несколько снимков на память. Едва крылья почувствовали порывы ветра, мысли о растяпе полностью выветрились из головы. Полет всегда полностью захватывал мое сознание. Темное небо, темные воды, светящиеся монстры. Что могло быть лучше? Получен урон. Укус синепука летающего. Внезапно мое радостное наслаждение полетом было наглым образом прервано. Я почувствовал, как неведомая сила начала тащить меня к поверхности воды. Вернее, не сила. Просто я вдруг ни с того ни с сего стал намного тяжелее, чем был несколькими мгновениями ранее. Учитывая сообщение системы о том, что некая гадость старательно меня грызет, я начал более активно махать крыльями и умудрился выгнуть шею таким образом, чтобы посмотреть на спину. «Лучше бы я этого не делал». Едва голова повернулась, как синяя, мохнатая и при этом ужасно быстрая тварь молнией пронеслась перед глазами, вешая на меня дебаф ослепление. Пускай только на один глаз, но этого хватило, чтобы я перестал хоть что-то соображать. Боль была настолько сильной, что я взревел и рванул вперед, начав кружиться вокруг своей оси. Было очень тяжело. Крылья постоянно заламывались, но я несся вперед с бешеной скоростью, прекрасно понимая. Если я не сброшу синипука со спины, он меня догрызет, и все планы по сохранению лапы канут в лету. Лапа в лету. Придумают же. Получен урон. Механический удар. Все же правильно я поступил, что скорректировал отображение всплывающих сообщений. Какая мне по сути разница, сколько нанесли мне урона? Живой и ладно. Собственный фрейм всегда перед глазами. Поэтому я недавно залез в настройки, поколдовал с ними, оставив только описание происходящего. Сообщения начали отображаться информативней и не так массивно. Эргономика — наше все. Удар выдался знатным. Он был настолько сильным, что первые несколько секунд я мог только смотреть на сообщения и думать о настройках, будто ничего другого в этой жизни не существовало. Дебафы ошеломления, оглушения, головокружения и еще пяток таких же веселых ослаблений игрока полностью выключили у меня объективное восприятие жизни. Будь я полноценным шаманом, призвал бы какого-нибудь духа очищения и сейчас бы добивал моба. Но так придется пять минут ждать, пока они не исчезнут сами. Хотя что-то мне лень ждать. У шамана три руки. и крыло из-за плеча, от дыхания его разгорается свеча. Возвращение в нормальное состояние было сродни удару током. По всему телу прошла такая волна то ли боли, то ли наслаждения, что я выгнулся, конечности затряслись, но буквально через секунду прозрачная пелена, отделяющая от меня окружающий мир, лопнула. Вернулись запахи, звуки и осознание того, что я нахожусь у самой башни на острове, а рядом со мной валяется труп летающего синепука трёхсотого уровня. Мой уровень жизни находился глубоко в красной зоне, поэтому я на чистом автомате призвал духа исцеления и осмотрелся. От берега озера до башни было всего 10 метров, и просто чудо, что мы не промахнулись и... «Я вызвал духа исцеления?» Новость была настолько ошеломляющей, что я уселся прямо на хвост и подпер крылом голову. Так же не бывает. Шаманские способности должны быть полностью заблокированы на программном уровне. А сейчас не произошло ничего такого, что можно посчитать за взлом. На меня больше никто не нападал, поэтому я открыл логи и начал изучать, что же я все-таки вызвал. Использовано заклинание «Очищающий огонь». Сняты дебафы ошеломления, оцепенения». Использовано заклинание «Исцеляющий огонь». Уровень дракона увеличился на одну единицу. Уровень дракона достиг максимально разрешенного уровня. Огонь. Заклинание огня. Я открыл свойства и посмотрел на строчку, отвечающую за ранг дракона. Отныне он у меня десятый, и нужно двигаться к Реноксу, чтобы открыть возможность «Расти дальше». — Все это, конечно, хорошо, но я совершенно не понимаю, каким образом использовал заклинание. Это точно не духи. — Махан, ты где? — В чате появилось сообщение от Растяпы. Кем бы он ни был, волнуется и переживает. Хотя, может, переживает о том, что я сейчас рассказываю о его тайне. Ладно, оставлю его пока. Будет больше времени, разберусь как следует и накажу, кого попало. Сейчас же я был благодарен разбойнику за то, что он помог собрать мне мозги в кучу. Я нахожусь на острове, куда завтра утром нужно будет нам всем добраться. Если выманивать на меня синипуков, можно даже не обращать внимания на водяных гадов. Я перенесу всех по воздуху. На десятом ранге мне было доступно сто минут пребывания в форме дракона. Этого должно быть достаточно, чтобы перевести половину. За два дня справимся. «На острове я, в разведке», — ответил я всем. «Растяпа, собери, пожалуйста, палатку. Не хочется утром терять на это время». «Хорошо, но как ты там оказался?» «По воздуху. Не забывай, я типа дракон и все такое. Ладно, я тут осмотрюсь. Может, что полезное отыщу». В башне не было двери. Это я выяснил через 15 минут изучения. Обратившись обратно в человека и погоревав о том, что весь опыт от уничтоженного зелепука ушел в пользу дракона, я несколько раз обошел башню по периметру, но так и не заметил дверей. В башне вообще не было никакого прохода. Ни дверей, ни окон, ни бойниц. Просто высоченная круглая каменная стена метров в 70 в диаметре. Не стоит забывать о клубящемся тумане на вершине башни. На мое присутствие на острове он никак не отреагировал, но периодически посматривать на это чудо нужно. Мало ли что. «Что у тебя?» — вновь поинтересовался Растяпа. Так получилось, что из всех рейдеров только мы вдвоем остались в Барлеоне. Остальные вышли в реальность. Так что рейдовый чат можно было считать приватным местом общения. «Ничего. Башня без входа. Окон нет. Высокая, что капец». «Взлететь не пробовал? Вдруг вход с земли не виден?» «Хм, это мысль». Вновь обернувшись драконом и стараясь держаться максимально близко к башне, я начал спирально наворачивать вокруг нее круги, с каждым витком поднимаясь все выше и выше. Окно я едва не прозевал. Поднявшись практически на 300 метров над землей, так ничего и не обнаружив, я начал коситься на туман. Он по-прежнему делал вид, что меня здесь нет, Однако на душе постепенно начинали скрестись кошки, как бы намекая «Если я соприкоснусь с туманом, то будет мне счастье». Аккуратно приземлившись на окно, мысленно поблагодарив патриарха за науку полета, я, не особо думая о последствиях, рубанул крылом-поставнем. Раздался шум разбитого стекла, и окно вместе со всеми удерживающими его деревяшками провалилось вглубь. Открывая взору винтовую лестницу по внутреннему периметру стен, и еще одну башню внутри. Внутренняя башня была гораздо уже, всего каких-то 30 метров в диаметре, зато в ней было огромное количество окон и дверей, располагавшихся в местах, добраться до которых было весьма проблематично, ибо... Так, обманываю. Возможно. От внешней стены к внутренней башне вело несколько навесных мостов, располагающихся на разной высоте. И при всем при этом внутренняя башня крутилась вокруг своей оси на несколько мгновений, соединяя двери и мосты. Красивая конструкция получилась. Ничего не скажешь.